Радовались люди. Раньше ты шли вперёд и вперёд, а после этого боя надо бы будет дальше ратоборствовать. Может к дому повернуть твои воды на святую Русь. Воеводы и сотники запросто подсаживались к острам, сами заговаривали там, что на обереке, кроме Молдана, нет больших князей, должны замириться опские люди, если его взять. Пищальники, лёгкие обрядина, вытащили на берег лёгкие тюфяки, прилаживали к ним полозьи. Большие воеводы приказали тянуть наряд на гору, следом за ратью. В роковое зелье дробосечное железо пересыпали из тяжёлых больших коробов в малые корзины с ручками, чтобы двое воинов могли носить огненный запас за каждым тюфяку. Крутились возле тюфяков доверенные дети боярские, назначенные идти вместе с пищальниками. Необычное предстояло дело, ранее невиданное, с тюфяками, словно с ручницами, выкинуться в полевой бой. Князь Курбский строго-настрого наказал детям боярским. — За наряд, — отвечаете головой, — как выпалят, сам князь впереди. А стеков дуть в кани не допускай, хрубись саблей, зубами грузи, но стой. По сторонам не смотри. Воеводы сами подмогу пошлют, если надобно. Ваше дело тюфики бречь. Григорий Поплёва, Андрей Поршень, Григорий Жолов и другие княрские дворяни поддакивать устали, а князь Курбский всё наставлял да наставлял. Видно, сам он был не вполне уверен, что поступает правильно, выдвигаете фики в чело полевой рати. Непривычно было так воевать боезно. За потерянный наряд своего дои спрашивали строго. Но салтык, говорил, будто бы в диком поле, куда хаживал он сослуживым царевичем Нурдавлатом, тюфики с собой возить привыкли. И не единожды ошарашивали крымских людей огненным боем, малой кровью добывали победы. — Может, и верно, — говорил Салтык, — но ведь спросят дикие в Москве. Тюфяков и пищали, и дадено было для похода столько-то, а сколько назад привезли? — Ему, князю, Курбскому ответ держать. Если даже поделят вину с Салтыком, то на боях хватит. Великая вина растерять наряд. Никакие победы её не искупят. Может, раньше и не согласился бы князь Курбский с Сольтыком, потому что привык думать стародавнее, устоявшее луч. Но больно уж круто ломается жизнь при нынешнем государде Иван Васильевич, не знаешь, за что держаться. За старое или за новое? Многие знатные из острену ратовавшие в опале оказались. Это в прошлые устойчивые времена опалы не больно ты боялись обидеться, опальный боярин и к другому князю отъедет, и снова в милости. Да и не же ни у кого, кроме великого князя Ивана Васильевича, милости не найти, и не достечься страшно, и переостеречься тоже нет наынче устойчусть. Нет. Взять вот этот самый сибирский поход. Разве так раньше в походы ходили? Положи всю чужую землю пусту, жги села и забирай пожитки, пленников с собой води, чтоб оскудел в конец неприятель, и похвалы удостоен будешь. А ныне велено не кровопролитием искать новые землицы для государя, но миром Не, Христи, сыроятцев и долбоклонный народ сей не обижать без нужды, Господи! Какие же смутные времена наступили! Трудно принимал князь Фёдор Семёнович Курбский чёрное новшество, но явно противиться не смел. И не только строгий государев наказ вынуждал князя смиряться, всё чаще Казалось Курбскому, что есть в этих новшествах какая-то потаенная великая правда, Которая не вмещается в границы привычного, И что Салтыку эта правда доступнее, а потому он сильнее. Завтра радостный, прямой бой, лоб в лоб, с Молданом, без хитрости, По душе такой бой князю Курбскому, скорее бы завтра. Назавтра... Фёдор Курбский действовал так, как привык: отважно и бесхитростно.